Крестовые походы Крестовые походы — своеобразнейшая полоса в истории человечества. Можно с уверенностью сказать, что если Луна имеет или имела свою историю, то Каталаунская битва там могла быть, и Гвельфы, и Гебелины также, и его местоимение Генрих Птицелов также, но крестовые походы — никогда. Прежде всего, откуда на Луне взяться евреям? А для того, чтобы осуществить настоящий священный крестовый поход, необходимо убивать евреев. Это, во-первых, во-вторых. Впрочем, по порядку. Начать с того, что цель крестовых походов была вовсе не в том, чтобы убивать встречных евреев, а в том, чтобы освободить гроб Господень из рук магометан. Евреи же просто Попадались по дороге, и их убийство нисколько не утомляло благородных рыцарей, имеющих на одежде изображение Красного Креста. В конце концов, это была обычная еврейская замашка. Надоедать своим присутствием господам и беспокоить занятых людей, которые их и знать не хотят. О первом крестовом походе рассказывают так. Пустынник Петр Амьенский... Вернувшись из Иерусалима, босиком обошел Италию и Южную Францию, всюду рассказывая об издевательствах турок над гробом Господним и подстрекая к походу. На самом же деле это был не Петр, а Урбан, и не пустынник, а папа, и не босиком, а в туфлях, и не обходил рыцарей духовенства, а позвал их к себе в Клермон. Папа, подготавляясь в течение месяца, экспромтом произнес замечательную речь и авансом выдал всем участвующим прощение в тех грехах, какие они, несомненно, совершат на пути в Иерусалим. Сначала выступили в поход толпы простого народа под предводительством Петра Амьенского, уже настоящего, и рыцаря Вальтера, у которого за душей не было ни гроша и которого ни то насмешливо, ни то добродушно называли Вальтер Галяк. Когда вдали показывался какой-нибудь город, крестоносцы спрашивали, «Послушайте, это Иерусалим?» «Нет». «Нет?» «А евреи в нем есть?» «Есть». «А можно их перебить?» «Да сделайте ваше одолжение» и шли дальше, стараясь как можно обстоятельнее использовать высокое доверие папы, заранее давшего отпущение грехов. Почти все они были перебиты венграми и погибли от болезней. Но это была, так сказать, только генеральная репетиция. Настоящее крестовое ополчение поднялось несколько месяцев спустя. Здесь, между прочими рыцарями, был и Готфрид Бульонский имя, которое по неизвестной мнемонической причине остается в памяти русского интеллигента даже тогда, когда все прочие имена и цифры древней, средней и новой истории им давно забыты. Собственно говоря, одним этим и замечателен благочестивый герцог, но популярность его в среде русской интеллигенции огромна. Крестоносцы по дороге завоевывали города, а дорога была длинная, года прошло прежде, нежели войско достигло Иерусалима. Важнейшим из завоеванных городов была Антиохия, прежняя столица Сирии. Здесь, между прочим, нашли копье, которым было прободено ребро Спасителя. Подлинность копья была под большим сомнением. Священник Петр, нашедший его, предложил подвергнуть себя суду Божьему через испытание огнем. Сложили два огромных костра, оставив между ними промежуток, фут шириною. Петр с копьем в руке медленно прошел между пылающими кострами. Толпа пришла в восторг и, накинувшись на него, стала рвать в клочья его одежду на память. Более глубокие почитатели в качестве сувенира отрывали от несчастного Петра куски мяса. Через несколько дней Петр, не выдержав подобной любви, умер. Тогда было решено, что копье, конечно, подлинное, но он сам был подложный. Наконец подошли к Иерусалиму. После упорного сопротивления город был взят, причем крестоносцы, пылая неукротимым желанием попасть в рай, без пощады избивали и евреев. Кони-рыцари ходили по колено в крови, Так облагородило крестоносцев величие высокой идеи. На третий день войско, собравшись у гроба Господня, плакало от умиления. Это были чувствительные и мягкие сердца. Из завоеванных земель было составлено особое Иерусалимское королевство. Оно существовало около двухсот лет. Увы, там все было как и дома. Короля не слушались, рыцари ссорились, духовенство было невежественно, законы несправедливы, и народ находился в угнетении. Старая сказка про белого бычка рассказывалась сначала. На помощь государству были образованы рыцарские ордена иоаниты, тамплиеры и тефтоны, которые усердно сражались с неверными, но от их усердия мало было проку. Второй крестовый поход был очень несчастлив. Войско изнемогало от болезни и голода. Изредка только удавалось поймать какого-нибудь еврейчика и зарезать. О крови неверных, доходящей до колен лошадей, нечего было и мечтать. Миновали счастливые дни оранжуэца. Уныние охватило благочестивых рыцарей, и они неутешенные обманутые в своих ожиданиях, умирали в непроходимых горах. Через сорок лет стало известно, что Иерусалим находится в чужих руках. Султан Саладин, взяв город, пощадил христианских жителей, без нужды никого не убивал, а иерусалимскому королю Гвидов возвратил свободу. По этим-то поступкам христианская Европа и узнала – что святым городом овладели никто иные, как неверные. Папа, испуганный за судьбу города, велел проповедовать третий крестовый поход. Первым поднялся Фридрих Барбаруса, но утонул в Малой Азии. Вслед за ним отправился французский король Филипп Август и английский король Ричард Львиное Сердце, У Ричарда, кроме огромной физической силы, не было никаких дарований. Он только умел драться, рычать и сердиться. В наше время его не пустили бы в порядочный чемпионат борцов. Вернуть Иерусалим Ричарду львиному сердцу, разумеется, не удалось, но зато он навел страх на детей всей округи. Стали готовиться к четвертому к крестовому походу. Но он окончился скорее комически, нежели трагически. Крестоносцы собрались в Венеции, чтобы на венецианских кораблях переправиться в Палестину. Во главе ополчения стал старенький старичок Дож Дандоло. Так как старичок этот был совершенно слеп, отчасти также глух, он город Зару в Далмации принял за Палестину. Крестоносцы осадили город и только, взяв его, убедились в своей ошибке. С они пошли дальше и, увидев Иерусалим, бросились на него, стали грабить и жечь. «Где тут гроб, Господень?» — спросили они после тщетных поисков. «Опять не попали!» — ответили им. «Это вовсе не Иерусалим, а Константинополь!» Вторичная ошибка сильно охладила рыцари, они решили не гнаться за этим неуловимым Иерусалимом, а пока что основать здесь же на месте Латинскую империю. Впрочем, эта новоиспеченная империя просуществовала всего неделю. После этих неудач многие решили, что Иерусалим вообще куда-то затерялся и найти его немыслимо. Было предпринято еще несколько походов, но неудачно. Дошли до того, что в существовании Иерусалима стали верить только дети. Поход детей. Да было уж и не до того. С востока явилось совершенно новое племя монголы и двигалось на Европу. Надо было шкуру спасать, а не увлекаться фантазиями. Однако на короткое время Иерусалиму повезло. Во Франции заболел Людовик IX святой. Он принимал различные лекарства, ел мел, пил настой из трав и мазал себя медом с солью. Но средства эти не помогали. Оставалось последнее, сильнейшее средство — крестовый поход. Людовик дал обед предпринять поход, и действительно ему на другой же день полегчало. Но из этого похода дважды повторившегося решительно ничего не вышло. Король умер, а святая земля очутилась в руках мамелюков. Медицина же раз навсегда отвергла крестовые походы как средство от королевских болезней. В наше время даже самые наглые шарлатаны-доктора – не решаются никому предложить это лекарство.